Роберт сделал несколько шагов вслед за машиной, он был потрясён. Вдруг Уильям взорвался, взмахнув руками, гикнул, щелкнул каблуками, закружился на месте: "Аллилуйя! Роскошная жизнь, полная чаша, ботиночки со скрипом, загребай горстями!" Но Роберт сказал, по-моему, мы должны отказаться. Уильям перестал плясать: "Что?" Роберт устремил пристальный взгляд в пустыню. Разве же эти можно овладеть? Он как далеко до него. Допустим, мы подали заявку на участок, но мы даже не знаем, что это такое. Как не знаем? Нью-Йорка? Ты когда-нибудь бывал в Нью-Йорке? Всегда мечтал. Никогда не бывал. Всегда мечтал. Никогда не бывал. Боб медленно кивнул. Так и они. Слышал Париж, Рим, Лондон или тот последний? — Ксанадупур! — Ах, Уильям, да мы тут напали на такое. Удивительное, большое. Боюсь, мы только все испортим. — Постой, но ведь мы никому не отказываем, верно? — По чем ты знаешь? Может быть, четвертак кому-то и не по карману. — Наверное, это чтобы с искусственными правилами подходить к естественному. Погляди и скажи, что я не прав. Уильям поглядел. Теперь город был похож на тот самый первый в его жизни город увиденный им, когда однажды поутру мать повезла его с собой на поезде. Они ехали по зелёному ковру степи, и вот впереди крыша за крышей, башня за башней над краем земли стал подниматься город. Испытуя глядя на него, следя, как он подъезжает всё ближе, город такой невиданный, такой новый и в то же время старый, такой пугающий и чудесный. По-моему, сказал бы, оставим себе ровно столько, сколько нужно, чтобы купить бензину на неделю, а остальные деньги положим в первую же церковную кружку. Этот мираж, он как чистый прозрачный родник, к которому припадают жаждущие. Умный человек зачерпнёт стакан, освежится глотком и поедет дальше. А если мы останемся и примемся сооружать плотины, замыслим всё присвоить, Уильям, глядя в даль сквозь шелестящие вихри пыли, попытался смириться, согласиться: "Ну раз ты так говоришь, не я. Весь здесь не край", говорит